Глава 64 Заявил Седовакин, не объявив времени посещения Адурманинова в Синештуре Шалабаном товарища А у Кавригина была с инспекцией сестра Тереза Прихожий Дувакин снял велюровую шляпу, а был морозец. Остался в мешковатом, буром в полоску костюме чиновника шестидесятых годов. Вошел в гостиную кабинет Кавригина, стал расческой поправлять примятые в дороге волосы и вскрикнул. «Тонечка!» «Здравствуй, Петя», — сказала Антонина. «Я к Саше ненадолго», — поспешил соврать Дувакин. «Минут на пять по текущим делам и уйду» а сам держал в руке кейс, явно нагруженный предметами для долгого сидения. «Петечка, это я сейчас уйду», — сказала Антонина. «Инспекцию провела. Больной готов к скорой выписке. Провизии есть, а у меня дома малые дети», — подсказал ковригин «Тебе пить-то разрешается?» — спросил Дувакин. «Всю дорогу в степи...» «Силы мои поддерживал напиток Диониса из баклаги пана Селена», — сказал ковригин «Тогда не будем нарушать традицию», — обрадовался Дувакин. Закуски Натальи Борисовны на этот раз не вызвали протестов у пищевого тракта ковригина «Ты и деньги получил за синештурские спектакли?» — спросил Дувакин. «Или ходишь сытый воздухом, как питерский гений Перельман». Нас-то ладно, а театр зачем обижать? Батюшки Светы, — воскликнул Кавригин. А я из-за последних поездок и впрямь забыл получить. Ты, может, и права на пьесу не оформил? Вот права-то мне как раз оформлены, и документы присланы с курьером. Что значит «мне оформлены»? Ты не сам, что ли, занимался делами в авторском обществе? А кто? Мой литературный секретарь. «Ты уже завел литературного секретаря? Шустер. И кто же она такая?» «Очень деловая и романтическая женщина», — сказал ковригин «Но это понятно», — усмехнулся Дувакин. «А по имени?» «Лоренцо Казимовна Шинель», — отчего-то волнуясь, — произнес ковригин «Ты мне заморочил голову», — воскликнул Дувакин, — «этой самой Лоренцо Казимовной». «Таких имен и быть не может!» «А ты мне заморочил голову, Полины Львовны Быстряковой!» «А по-моему, Лоренцо Казимовна и Полина Львовна – одна и та же личность». «То есть?» «А то и есть. С чего ты взял?» «Знание мира и его муравьев». «Не знаю только, почему такой интерес проявлен именно ко мне». «Ты всегда производил впечатление». Вздохнул Дувакин на женщин. «Тут иной случай», — покачал головой ковригин «Тут какое-то усердие с намерением. То ли испытать меня, то ли поощрить за что-то мне неизвестное, то ли употребить в каком-то хитроумном опыте. Но я не желаю сделать опасной жизнь близких мне людей». «Лягушки!» Вспыхнула в сознании Кавригина строка из большого энциклопедического словаря. «Лучшие лабораторные животные». Но он-то никогда не соотносил себя с лягушками. Или натура его удостоилась высокой лабораторной чести? «Ладно, оставим в стороне твои догадки», — сказал Дувакин. «Я здесь не советчик и не разгадыватель странных тайн». И не мне оценивать Полину Львовну Быстрякову, и уж тем более какую-то фантастическую Лоренцу. Но все это надо переварить. На переваривание ушло полчаса со звоном стекла и чмоканьем лимонных долек. Но в Дувакине никакого движения мыслей не произошло. — Стало быть, — сказал Дувакин. «Оформление твоих прав на веселье царицы Московской с участием литературного секретаря Лоренци вышло воздушным и зыбким. Завтра же явись на Бронную и перепроверь подписи, даты, формулировки». «Придется», — вздохнул Кавригин. «Но я верю в порядочность Лоренци Казимовны». «И дурак», — оценил Дувакин. «Блинов, возможно, ее давно перекупил». «Откуда у Блинова деньги?» Засомневался Кавригин. «Ты недооцениваешь Блинова. Для тебя он кислый студент, неудачник, в отношениях с женщинами в частности, попрошайка и мелкий мошенник. Ты привык его жалеть. А для многих он русский богатырь, новый Макс Волошин. Волосы и мышариные плечи именно Волошин, но с дерзостью от Бакунина. И, конечно, талантище. К нему потихоньку привыкают». Начинает любить за щедрость натуры и начинает верить, что он-то и написал Маренькину башню. «Погоди», — сказал ковригин — «откуда у этого нищего вышибателя слез деньги на щедрость натуры?» «Потом выскажу предположение», — сказал Дувакин. «И не лезь со своей болтовней, мешаешь добраться до сути дела». Выпили, закусили, приблизились к сути дела. Так вот, — сказал Бувакин, — Блинов сменил тактику или даже стратегию действий. Раньше он скандалил, чуть ли не столы переворачивал в присутственных местах, суды запугивал, приходил туда с черными котами, а однажды даже и с рысью на цепи. Теперь он притих, стал для публики артистом с жестами и нарядами живописца, любезен с чиновными дамами разных значений и возрастов и особенно с теми, кто потерял возраст. И главное, он носит в авторское общество синопсисы и их там узаконивает. Приносит он туда также резюме и суммаре. Ты хоть знаешь, что такое синопсис «резюме и суммаре»? «Ну, резюме и суммаре» из лексикона комментаторов, открывающих рты, сказал ковригин «Для них и трехцветия триколор». В конце футбольной игры они произносят «Не выключайте наш канал. Сейчас мы подготовим для вас суммаре». и следует показ наиболее острых моментов. В сумме их мы и получаем суммаре. Образованность хочет показать. А вот греческое слово «синопсис» известно в православии много веков. «Обозрение». Боленов вряд ли слыхал про это самое обозрение. Но синопсисы сочиняет иные в сто страниц. Для него это пересказы содержания замыслов. Представил авторскую редакцию «Маринкиной башни». А к ней синопсис первого варианта пьесы. Какие еще его синопсисы взяты под опеку авторского права? Подлинные записки Лобастова, либретто-оперы «Маринкина башня», какой-то музыкальный театр, «Готовит оперу сюжетом о Марине Мнишек. Ты не знал, что ли?» «Нет. Первый раз слышу», — растерянно пробормотал Кавригин. «Поздравляем легкомысленного балбеса», — будто бы обрадовался Дувакин. «Да надо сходить на Бронную», — пообещал Кавригин. «Да зачем тебе самому-то ходить?» — съязвил Дувакин. «Пошли какую-нибудь Лоренцо Казимовну, а сам сиди на печи». «Ладно, ладно. Главный фокус Блинова сейчас вот каков. Узаконен и попадет в хранилище отечественной литературы его синопсис Софья Алексеевна, старшая сестра». «Старшая сестра это уже было», — сказал ковригин «Да, но та старшая сестра не имела младшего брата», — сказал Дувакин. «А у нашей Софьи был, да еще какой». «До меня донеслось, что в своем сочинении Блинов взял чуть ли не все ключевые факты биографии Софьи у Ключевского и Костомарова и попробуй его теперь обойти. И это касается не только тебя, но и нашего журнала». «Зачем это ему надо?» — спросил Кавригин. «Ты простак? Или все еще ходишь пришибленным после полета воегус?» — удивился Дувакин. Он устраивает минные поля. Какое бы ты ни написал новое сочинение, он тут как тут со своими синопсисами. А если случатся какие-либо совпадения, сейчас же начнется и атака с заявлениями в суд о плагиате и интеллектуальном воровстве. Так что тебе надо быть рисково самостоятельным в своих сочинениях. Писать то, что блиново и в голову никогда не придет. «Экий благоразумный совет», — сказал ковригин «А почему он именно на меня повел охоту?» «Стеславный дурак», — поморщился Дувакин. «То есть он не дурак, но в случае с тобой дурак. Он всегда тебе завидовал, а потому и не любил. А после конфузы на банкете в Синештуре и вовсе тебя возненавидел. Каким-то манером, говорят, приобрел московскую прописку. При тех, кто он притих, — находит победителем э таким братом Кличко, не знаю каким весь светится ожиданием побед может в голове у него нобелевская премия но не исключено что он игрушка в чьих-то лапах отсюда и его деньги его прописка судачи что и квартира и если ты его личная мишень то у тех кто им играет умыслы и цели посерьёзнее какие такие цели спросил Ковригин. «Не знаю, какие», — сказал Дувакин. «Думаю. И ты подумай. Может, наш журнал для кого-то лакомый кусок, и его надо прихватить? Может, Наталья Борисовна Свиридова кого-то раздражает и ее желает поставить на место? Вся эта желтая акция с намеками на странные путешествия Свиридовой и ее молодого бойфренда, наверняка альфонса Теперь уже явно злая. И мне кажется, в исполнителей здесь мог быть примазан и блинов. «Это я-то, молодой бойфренд Альфонс», — рассмеялся ковригин «Наталья на два месяца моложе меня». «А ты-то тут при удивился Дувакин. Потом сообразил. «Ах, ну да, ну да. Как же я тебя-то отвел. Тогда ты...» Тогда вы с ней... Ну ладно, там посмотрим. Ты-то что намерен делать или предпринимать? Прежде всего писать. Продолжение записок Лобастова вроде бы идет нормально. Софья решил до поры до времени забыть. Но теперь, узнав о синопсисе Блинова, из упрямства работу продолжу. Не спеша, потихоньку. Надо будет посидеть в архивах, многое прочесть. «Я бы на твоем месте, пока блинов в засаде Софьи не занимался», — сказал Дувакин. «Иного совета я от тебя не ожидал. Но дело тут уже не во мне и не в блинове. Я не успокоюсь, пока не выскажу суждения об интересующих меня персонажах истории. Но если случится сочинение о Софье, я не принесу его тебе. Не волнуйся». «Почему же не мне?» — будто обиделся Дувакин. «А потому, — сказал ковригин что тебе неприятно будет узнать из истории князя Куракина, петровского генерала, дипломата, хотя бы о том, как развлекался молодой преобразователь. Сам ли, исполнителем, азартным наблюдателем ли, вдувал в задницу подданного мехами воздух? Шутки эти нередко кончались смертями. Но так шутили. И это были мелочи. «Вряд ли ты будешь печатать мое сочинение». «Посмотрим», — неуверенно произнес Дувакин и отправил в топку рюмку коньяка. «А еще в моих планах встреча с Блиновым», — сказал ковригин «Постараюсь не набить ему морду, но, может, и набью». «Совершишь большую ошибку», — испуганно воскликнул Дувакин. «Он этого только и ждет. Репортеров держит наготове и адвоката». «Тогда мы проиграем». «И из-за чего?» «Что же, по твоему разумению, Софья не была грешницей?» «Была», — сказал ковригин «И в аморных делах, и государственных, и она была несвоевременная». «Ну вот», — сказал Дувакин. «Ну вот». ковригин минуты две походил по кухне, ноги отсиженные прогуливал. Потом подсел к Дувакину. А ты знаешь, что пошла мода на Софью? И он рассказал о разговоре с Гусельниковой, о просьбе Свиридовой и двух милиционерах в снегу. "Ну и что?" сказал Дувакин. "Ну мода? Так некогда начиналась с Матроной московской". "Ну ты сравнил!" воскликнул Дувакин. "Мне важно разобраться", сказал Ковригин. "Кем была Софья Алексеевна?" и почему нынче возникла на нее мода. «Ну и разбирайся», — сказал Дувакин. «Это не моего ума дело. И у нас сосуды почти целые. И я приехал сюда не ради полемик с тобой, а чтобы предупредить тебя о затеях Блинова. Нам главное, чтобы был готов новый кусок лобастого. А всякие Софьи — твое приватное дело». «Кстати», — сказал ковригин При следующей встрече с Блиновым, пусть и скандальной, расскажи ему, что Ковригин откопал какую-то потрясающую историю о связи Софьи с португалкой Де Луной. Если получится, то расскажу, пообещал Дувакин. Но давай выпьем за Лабастова.